Галлоган замолчал, пригубил кофе, скорчил гримасу, налил себе сладкого сидра. Я знал, с чего начинается подъем. Видит Бог, достаточно часто водил опустившихся на дно пьяниц на собрание АА в Эстсайде. Поэтому, когда меня выпустили, я нашел отделение АА в Топике и начал каждый день ходить на собрание. Вперед не смотрел, назад не оглядывался. Прошлая история, будущее тайна, говорят они. Только на этот раз, вместо того, чтобы сидеть в задних рядах и молчать, я заставлял себя выходить вперёд и, когда все представлялись, говорить: "Я Донка, и я не хочу больше пить". Я хотел, каждый день хотел, но у АА есть изречение на все случаи жизни. По этому поводу они говорят, притворяйся, пока не добьешься своего. И мало-помалу я добился. Одним утром, осенью 1982 года, проснулся и понял, что выпить мне не хочется. Отделался, можно сказать, от вредной привычки. Я переехал. В первый год трезвости не рекомендуется что-то резко менять в жизни, но... Однажды в парке Гейджа, точнее в Рейнском и он замолчал, глядя на них. Что? Вы знаете, о чем я? Только не говорите мне, что знаете Рейнский розарий Мы там были, ответила Сюзанна. Видели детский поезд. Это потрясающе. Выдохнул Келлоган. Это 19 часов и поют птички. Сказал Эдди без тени улыбки. Короче, в Розарии я увидел первый постер. Не видели ли вы Келлогана, нашего ирландского сеттера? Шрам на лапе, шрам на лбу, щедрое вознаграждение. И так далее, и так далее. Наконец-то они правильно написали мою фамилию. Вот я и решил, что пора сматываться. Поехал в Детройт. Нашел там ночлежку, которая называлась Лайтхаус Для алкоголиков Тот же дом, только без роуина Магрудера Они делали много хорошего, но едва сводили концы с концами Я стал им помогать Работал там и в декабре 1983 года, когда это случилось Что случилось? Спросила Сюзанна Ответил ей Джейк Чемберс Он знал единственный из них всех, кто мог знать. В конце концов, то же самое случилось и с ним. «Именно тогда ты и умер!» «Да, совершенно верно!» Удивление Келлоган не выказал, словно они обсуждали урожайность Риса или возможность работы робота Энди на атомной энергии. «Именно тогда я и умер!» «Роланд, тебя не затруднит скрутить для меня самокрутку!» Мне нужно что-то покрепче сидра.